Разговор с Олегом. Будь самым первым, а не самым несчастным, и женщины к тебе потянутся. Меня зовут Олег, мне тридцать семь лет. Образование высшее, я экономист-математик. Закончил физмат и экономический факультет, освоил экономическую кибернетику. По специальности не работаю, занимался бизнесом, но четыре месяца назад бросил и сегодня не работаю. Живу пока за счёт своих накоплений. Женат, двое детей. С женой хорошие отношения. А зачем пришёл сюда? Сюда приходят люди с проблемами. Есть проблема, и началась она давно, когда я заработал много денег, купил машину, квартиру, в общем, когда примитивные цели были реализованы. И дальше потерял цели в жизни. И уже 10 лет я нахожусь в этом состоянии. чем заниматься не знаешь. Да, подсознательно было стремление развиваться. Я ходил на MBA, учился на руководителя среднего и высшего звена, но не закончил. Занимался поиском одного, второго, третьего. Самая большая проблема как найти себя. И ты в этом состоянии находишься уже 10 лет. А до этого знал, чем заниматься? Примитивные были цели. В институт я шёл за специальностью, которая приносила бы деньги. Думал, что получится. Но сама по себе экономика меня не интересовала абсолютно. Думал, что получишь высшее образование и будешь хорошо зарабатывать. Я учился в физмат-лицее, поэтому с математикой проблем не было. Нужны были деньги. Думал, будут деньги, всё куплю. Великих целей не было. Деньги появились, кое-что купил, а сейчас пустота душевная. Цель у всех без исключения людей одна стать первым или самым несчастным. Сейчас ты к этому разговор и ведёшь. Деньги есть, а счастья в жизни нет. А почему бы тебе президентом не стать? А смысл? Будешь хозяйном положением? Кем же ты хочешь стать? Я стал искать какие-то великие смыслы потаённые, величайшие, какие-то скрытые предназначения, кем мне суждено было быть? И какие были варианты? Никакие. Ничто не интересует, ничто не трогает. И любовь не трогает? Кто твоя жена? Жена дома хозяйка. И ты тоже выходит временно домохозяин. Не совсем. Я не сижу дома. Я занимаюсь спортом, ищу себя теми или иными путями. Мой совет: человеку вообще без разницы, чем заниматься. Единственное, что нужно сделать, это довести свой профессиональный навык до пика. Если я правильно понял, все размышления о том, что я якобы уже в 5 лет должен был знать, кем я стану, отговорки для ленивых. Да, но сейчас тебе надо чем-то заниматься. Не то, что надо, а мне нравится развиваться. Я не хочу работать ради денег. Не работай ради денег. У тебя сейчас есть хороший денежный запас, достаточно прилично, чтобы безбедно существовать. Перечисли, а кем хочешь быть: художником, поэтом, танцором, прикмахером? Не хочу. Я, как подумаю, что надо кем-то становиться, то меня сразу от всего отталкивает. Вначале еще работу, связанную с твоей профессией, и в ней совершенствуйся. Или уже неохота? Неохота. Я двенадцать лет занимался этим. И я сразу относился к этой работе как к временной. Я всегда предлагаю в своей профессии только поменять цель. Например, учителю начальных классов стать преподавателем в вузе, написать книжку, чтобы как-то себя выразить. Стереотипная рекомендация, но действенная, помогает. Только надо до конца довести. В общем, специалистом экстра-класса ты не стал. Верно, но я и не собирался. Ты живёшь по сценарию Сизифа. туда-сюда камень таскаешь закончил воз успехи есть практически во всех областях но нет единого стержня а что ты думаешь я теперь буду искать тебе смысл жизни займись любым делом у тебя везде получится пока у тебя идёт не до не доработал не добрал не добежал ты не становишься таким профессионалом экстра-класса чтобы своё дело знать лучше всех в итоге станешь несчастнее всех Но все равно выделишься. Ко мне часто приходят больные, которые жалуются. Мне не везет, я самый несчастный человек. Но ты-то пока здоров. Не найдешь смысл жизни, серьезно заболеешь, и тогда появится смысл жизни выжить. Сразу начнет расширяться кругозор, или помрешь от болезни. А с женой хорошие отношения. Большей частью хорошие. Ей, конечно, не нравится моя позиция. Ей не нравится твоя неопределенность, и она боится, что там тебе в голову взберет. Могу я ее успокоить? Ничего плохого тебе в голову не взберет. Пока я вижу твой смысл жизни только в том, чтобы стать самым несчастным человеком.